Ну, томбо, туз». Рит. «Лу! Лу!» Я колотился в люк, кричал ее имя, но Лу не отзывалась. Ответом мне служила лишь тишина. Тишина и страх, острый, пробирающий до костей страх, который сдавил мне горло и застил глаза. Я снова заколотил в люк, стал яростно дергать ручку. «Не надо, Лу, впусти нас, впусти!» Доверо, Бо, Коко и Ансель собрались вокруг. Остальные стояли в дверях и наблюдали. «Если ты намерен и дальше продолжать сие бесплодные занятия, препятствовать тебе я не стану». Доверо мягко коснулся моей руки. «Однако, тем не менее, подмечу, что эта дверь заперта посредством колдовства и предложу воспользоваться другим входом». Ближайший из них находится на кладбище, вероятно, в четверти часа ходьбы отсюда. Жан Люк протолкнулся мимо Николины, а она погладила его по спине бледной рукой. Он отскочил. На восточной стороне полно шассеров, а остальные из них сейчас там, в туннелях. Если нас увидят, я не смогу вас защитить. И не стану. Какая трогательная преданность. Рявкнула Лиана. «Я никому из вас не предан, только Селии». «Жан-Люк», — босс сжал его плечо, «здесь буквально все хотят тебя или убить, или сожрать. Лучше замолчи, пока с селезенкой не распрощался». Жан-Люк сердито затих. Я обернулся к Коко. «Открой дверь, пожалуйста». Несколько напряженных секунд она смотрела на меня и, наконец, ответила. «Нет. Ты можешь погибнуть. Знаю, тебе это не важно, но это важно для Лу. И для меня, как ни странно, тоже. Она пытается тебя защитить, и мешать ей в этом я не стану. А даже если бы хотела, дверь открыть бы не смогла. На это способна только ведьма, которая наложила чары». Я зарычал похлеще оборотней. «Сам все сделаю!» Но когда я попытался найти узор, Ни один не явился на зов, ни единой золотой нити, ни единого голоса в голове. В ярости и отчаянии я обернулся к Тулузу и выхватил карту Таро у него из кармана рубашки, затем бросил карту ему в грудь, и, наконец-то, золото вспыхнуло перед глазами. «Чтобы познать неведомое, ты должен забыть известное», — прошептали голоса. Вздор какой-то. Снова загадки. Меня все это не волновало. Выбрав узор на удачу, я наблюдал, как он рассыпается в пыль. «Обратная сила!» — рявкнул я, и Тулус с улыбкой посмотрел на карту. «Она означает сильный гнев, страх, неуверенность в собственных умениях, утрату веры в себя. В некоторых случаях утрату самой личности человека». Тулус хмыкнул и повернул карту ко мне. На ней были изображены перевернутые женщины и лев. Несмотря на все происходящее, я ощутил прилив торжества. Тулус улыбнулся шире. «Наконец-то! Я уже начал волноваться!» Я кивнул на дверь. «Можешь помочь?» Он помрачнел. «Только Лу может открыть эту дверь». «Прости. Твою мать!» «Так значит, на кладбище?» Деверо хлопнул в ладоши. «Чудесно! Поспешим же! Время продолжает ускользать от нас!» Я кивнул, глубоко дыша, и заставил себя успокоиться. Клод был прав. С каждой минутой промедления Селия страдала все дольше, а Лу уходила все дальше. «Есть ли для этих двух бед одно решение?» Я ломал голову, стремясь размышлять быстро и рационально. Лу найдет с целью. В этом я не сомневался. У нее была фора, необходимые знания, мотив к действию. Нет, ни в небесах, ни в преисподней не найдется силы, которая сумеет ей помешать. Даже моргане это не удастся. Целью искать нужды нет. Если я найду Лу, то найду их обеих. Ведь целью. Была именно она. И даже если я и ощутил укол сомнений, вспомнив о видении Коко, то внимание на него не обратил и двинулся вперед. Ансель попытался пойти к дверям вместе с остальными, но я преградил ему путь и покачал головой. «Я же велел тебе стеречь туннель». Он нахмурился. «Но вход заперт. Там никто не сможет пройти. Просто оставайся здесь». Отрезал я, даже не пытаясь смягчить тон. Слишком многое стояло на кону. В Мадронит Анцель больше мешал, чем помогал. А сейчас мы вступили в союз с врагами, и в туннелях любой из них мог восстать против нас. Анцель был самой легкой добычей. Я попытался снова. «Слушай, Зенна с Серафиной тоже останутся здесь. Присмотри за ними, береги их». Ансель сгорбился и уставился в пол. Щеки и уши у него порозовели. Было заметно, что он хочет поспорить, но у меня не было на это времени. Не было времени с ним церемониться. Не сказав больше ни слова, я развернулся и вышел. Нет на свете ничего безмолвнее и недвижнее кладбища в ночи. То, на которое мы пришли, считалось в городе самым древним. Церковь давно перестала хоронить на нем простых горожан, предпочтя другое. Оно было больше, новее и находилось за Сан-Сесилим. Здесь же теперь упокоились лишь самые влиятельные и богатые дворяне. Но даже они лежали не в земле, а под землей, в усыпальницах предков. Вот здесь доверо кивнул на статую ангела, лицо которого уже наполовину заросло мхом. Ветер обтрепал изваянию нос и перья, но все же ангел был очень красив. Рядом были выгравированы слова «ну томбон туз». Я не знал, что это значит. К счастью, знал Деверо. «Падение ждет нас всех», — тихо проговорил он. Я распахнул дверь, и мне навстречу хлынула волна затхлого воздуха. Один единственный факел освещал узкую земляную лестницу. Бо подошел ближе и с неприкрытой опаской посмотрел в тьму. «План все тот же? Разделимся?» Доверов вниз смотреть не стал, а вместо этого поднял взгляд в ночное небо. Сегодня оно было безлунным. «Мне не кажется, что это разумно». «Так мы успеем больше обойти», — возразил Жан-Люк. Я спустился на одну ступень, предчувствуя недоброе. «Нет». Пойдем вместе. Блез, Лианы и Теренс могут привезти на склу. Они знают ее запах, а Селия будет с ней. Больно уж ты надеешься на эту ведьму. Жан-Люк протолкнулся мимо меня, взял со стены факел и поднял его выше, освещая путь. Мне пришлось пригнуться. Так низок был потолок. — Почему ты так уверен, что она ее найдет? — Потому что найдет. Бо и Коко позади меня шли рядом. Для этого им пришлось порядком потесниться. «Будем надеяться, что шассеры не найдут Лу прежде», пробормотала она. Остальные двинулись следом, и только их шаги нарушали безмолвие, царившее вокруг. Множество шагов. Жан-Люк, Коко и Бо, Деверо, Тулус и Тьери, ля и ее кровавые ведьмы Блеза и его дети — Все были готовы к бою, все были сильны. Все желали уничтожить Маргану. В моей груди промелькнула тень надежды. Может быть, этого окажется достаточно? Туннель тянулся бесконечно. Хоть мне и было тесно, я не взмог, как Жан-Люк. Руки у меня не дрожали, дыхание не сбивалось так, как у него. Но сбавлять шаг он не желал и шел все быстрее и быстрее, пока мы не дошли до первой развилки. Тогда он помедлил. «Куда теперь?» «К усыпальницам ведет восточный туннель», прошептал Бо. «Почему ты шепчешь?» Коко, несмотря на свой вопрос, тоже говорила шепотом. «И где он, этот туннель?» «На востоке». «Слева или справа, дурень?» «Казетта», насмешливо проговорил Бо. «Как же так?» «Неужто ты не можешь определить, где...» Внезапный порыв ветра загасил факел, и мы оказались в кромешной темноте. Послышался тревожный ропот. Я быстро потянулся к стене, вот только нащупать ее не смог. Стены просто не было. «Что за чертовщина тут творится?» — выпалил Бо. Но Лиана перебила его, яростно выругавшись. Я обо что-то порезалась. Кто-то раздался крик Николины. "Николина!" воскликнула, почти что взвизгнула лявуазен. У меня и самого сдавило горло. Я нащупал перед собой шерсть. Это оказалось пальто Жана Люка. В ответ он крепко схватил меня за локоть. "Николина, ты где?" "Всех прошу сохранять спокойствие", велел деверо. "Здесь стоит со странное колдовство." Подобные уловки вполне... Факел вспыхнул вновь. На полу туннеля виднелись пятна крови. Свет огня выхватил из тьмы несколько испуганных лиц. Их было мало. Слишком мало. Очень, очень мало. «Где Николина?» Для Вуазен вцепилась блезу в пальто и, оскалившись, толкнула его к стене. «Я никогда не видел, чтобы она выказывала такие бурные чувства». Такой страх! Где? Блез, щелкнув зубами, оттолкнул ее и кинулся вперед, зовя Леану и Тернса. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что и они исчезли тоже, равно как и большинство кровавых ведьм. Я оглядел оставшихся и облегченно выдохнул, увидев бой Коко. Они кивнули мне, вцепившись друг в друга. Я с изумлением осознал, что Жан Люк все еще держит меня за руку. В тот же миг он ее выпустил. Деверо был мрачен. Тьерри тоже исчез. Клянусь, я видел, начал Тулуз, но факел снова погас. Стих и его голос. Резко, внезапно. Деверо позвал Тулуза, но тот не ответил. Рык Блеза разносился по узкому туннелю, все нарастая, пугая нас все больше и вдруг что-то зарычало в ответ. Лавуазен закричала, но я не слышал почти ничего, так громко ревела кровь у меня в ушах, так громко я звал Бо и Коко. И тут Лавуазен и Деверо тоже замолкли. Заставив себя сосредоточиться, я призвал узоры. Повинуясь инстинкту, пролистал их легкими касаниями, отбрасывая прочь. Мне нужен был огонь, но не как оружие, как свет. Гнев, ненависть, злые слова — все это могло бы мне помочь. Я без колебаний отбросил их, ища одну-единственную искру силы. Нечто простое, нечто телесное. Вот. Я потер ладони лишь раз, и этого хватило. На меня дохнуло жаром, и в моих руках вспыхнул огонь. На пальце я увидел мозоль, как если бы только что потер настоящий хворост, а не просто кожу. На воздухе пламя разгорелось ярче. Лишь Бо, Коко, Блес и Жан-Люк остались в туннеле со мной. Жан-Люк смотрел на огонь с непроницаемым лицом. Ему еще не доводилось видеть моего колдовства. «Они исчезли!» — Бо выпустил Коко, побледнев. «Просто взяли и исчезли!» Он оглядел туннель и встревоженно посмотрел на кровь у наших ног. «Что нам теперь делать?» Жан-Люк зажег факел моим огнем, повернулся к восточному туннелю и ответил за меня. «Идти дальше!»